Глава 29 Я постучала и после разрешения вошла в кабинет лорда Карайтона. Никогда тут раньше не была. И, надо сказать, он производит впечатление. Довящая атмосферу сразу навалилась на плечи бетонной плитой. Так что даже дышалось через раз. Темная мебель, темные тяжелые портьеры. Стильно, по-деловому, по-мужски. Никаких личных вещей или украшений. Хотя, может, дело и не в кабинете вовсе, а в людях, что сейчас тут находится. В их настроении и аурах власти. Не знаю. Никогда раньше мне ни один из них не казался столь угрожающим. Не чувствовалось от них такой силы и энергетики, которая буквально не давала дышать. Но и мы не лыком шиты. Наверное. Все же я расправила плечи и прошла в кабинет с гордо поднятой головой. «Анна, проходи, присаживайся». Миролюбиво пригласил Карайтон, указав на стул. Он выглядел плохо, уставшим, нервным настолько, что даже не мог этого скрыть. Странно видеть таким всегда спокойного преподавателя. И до меня только сейчас как-то резко дошло, что эта атмосфера не имела никакого отношения ко мне лично. Вероятно, просто мужчины ругались, выясняли отношения до моего прихода поэтому сейчас так напряжены. «Вы хотели меня видеть?» «Я посмотрела по очереди на преподавателя двух высших и лорда Мороина. Больше никого до выяснения всех обстоятельств не допустили». «Хотели». Карайтон на мгновение замялся, видимо, пытаясь подобрать правильные слова. «Вы услышали то, что не предназначалось для ваших ушей, Анна». Прямо как в каком-то низкопробном боевике. Сейчас они избавятся от свидетеля. Я с трудом подавила улыбку и глупое хихиканье, которое в этот момент было бы совершенно неуместно. «Про мины?» — уточнила я, хотя ничего другого крамольного вроде бы не слышала. «Да, про них. Мины — это...» «Лорд Мараин, я знаю, что такое мины. Полагаю, магические по своему действию не сильно отличаются от обычных». Перебила я его скорее из-за волнения, а не из желания блеснуть умом. «Не сильно, да», — кивнул Ган Вахор. «Мы бы хотели попросить вас молчать о том, что вы услышали. Не стоит еще сильнее пугать остальных. Все и так напуганы произошедшим». «И не собиралась рассказывать», — кивнула я. «Но вы же их обезвредите. Ну, не вы в смысле, а специалисты». «Боюсь, все не так просто. Лорд Морейн!» — одновременно воскликнули Карайтон и Ганвахор. «Не просто?» — удивилась я. «Впрочем, что я знаю о магических минах, кроме того, что они взрываются?» «Правильно. Ничего не знаю. И вряд ли меня посвятят в ненужные мне, по сути, подробности». «Эвакуация будет». «Нет, мы не знаем, как на это отреагирует тот, кто их установил, а эвакуировать всех за один раз мы не можем по объективным причинам», ответил до этого молчавший сэр Тарис. Хм, «Кажется, он вполне признает, что со мной можно говорить не как с пятилетним ребенком. Это не может не радовать. С другой стороны, сейчас не до этого. Значит, от меня требуется только молчать?» «Да», ответил Карайтон. «Нет» перебил его Ганвахор. «Она моя ученица». «Давайте вы озвучите то, что от меня требуется, а уж я скажу, смогу это сделать или нет». Предложила я, опасаясь, как бы меня не поставили перед фактом. «Тогда отвертеться, если что, будет фразы сложнее». «Хм... хм... <гум> разумно». Наконец, после паузы сказал Ганвахор. «Вы ментальный маг, Анна. Да, не обученный, да, ваш потенциал пока не ясен. Но все же вы менталист, и другому менталисту на вас воздействовать в разы сложнее, тем более на большом расстоянии». о сейчас я точно получу предложение, от которого не смогу отказаться». а «Поскольку менталист даже при рассеянной атаке довольно легко сжигает защитные артефакты, Мы не можем быть уверены в остальных девушках. Но на вас он так просто воздействовать не сможет. Признаться, мы даже не уверены, что сможет, будь вы на расстоянии вытянутой руки друг от друга. С ментальной магией вообще все сложно. «Два вопроса перед тем, как вы озвучите то, к чему подводите». Нахмурилась я, перебивая высшего. Желания больше разыгрывать хорошую девочку не было никакого. Я устала. Я испугалась. А еще вокруг острова мины и мы все можем умереть в любой момент. Точнее, те, кто не умеет перемещаться. Первый. Почему вы уверены, что я не тот самый ментальный маг? Почему вы считаете, что он не мог со мной уже связаться и перетянуть на свою сторону? Ведь у меня есть причины действовать с ним заодно, не так ли? «Да, я намекала на советы, на то, как они меня хотят использовать, а также на то, что кое-кто может об этом сильно пожалеть. В конце концов, я не знаю, что руководит этим менталистом. Его методы мне определенно не нравятся, но... Не стоит меня вынуждать, в общем». Мужчины переглянулись. «С первого вопросом все довольно просто», — начал отвечать Карайтон. «Могли бы быть варианты, если бы вы не были из закрытого техногенного мира, в котором невозможно обучиться управлять даром. У нас тут три менталиста, и на все сто процентов мы уверены в невиновности только вас». «Три?» — удивилась я. «Да, вы, леди Ордарти, советник нарей Рэй». «Вот как?» «Мы тоже не знали, пока он не обратился». Но цвет его дракона о многом говорит. Понятно. А второй вариант? Анна. Вы знаете, что это возможно. Но вы просто об этом не подумали, не так ли? Я усмехнулась. И да, я без понятия, что на меня нашло. Вы понимаете, что ваш совет или его части наживают себе врагов, которые многое могут в перспективе. «На обученных магов ментально воздействовать не так просто», — покачал головой лорд мараин «Этот менталист даже не на острове, вы сами говорили». Я опять улыбнулась. «А представьте, что он со своей силой окажется на расстоянии вытянутой руки. Я ничего не понимаю в магии, лорд мараин, Но что-то мне кажется, что он сломит волю любого из вас, со всеми вашими артефактами и даже не вспотеет. Я обвела взглядом мужчин. Он ведь не просто так выбрал этот остров. Ему что-то нужно, иначе это все не имело бы смысла. А теперь, простите, я хотела бы навестить лорда Норея. Я встала и вышла. Выслушивать, что они мне хотели предложить, не стала. Тут и так все предельно понятно. Ведь все, что я сейчас могу, это присматривать, шпионить, докладывать. А вот утритесь. Да печенок уже достал этот мир и эти высокомерные тупицы. Только отойдя от кабинета, я в полной мере осознала, что сделала. Но вот кто меня за язык тянул? Нашла время вывалить на них, причем и на двух высших тоже, что я об этой всей истории думаю. А надо было всего лишь послушать, что они предложат и постараться вежливо послать, желательно не по матери. Нет, все, точно нервы пора лечить, измотали в конец. Но в любом случае не стоило озвучивать все свои соображения. Мало того, что в их глазах соплячка, так теперь еще и истеричка, берегов невидящая. Ладно, чего уж там, все уже сказано, и этого не вернуть. Теперь двое высших точно не захотят иметь со мной ничего общего, и будут правы. Зачем им жена или любовница, которая готова соображать и действовать быстрее и смелее их? Нет. Видимо, дело все же не в испуге. Дело в их поведении там, на стене. Не привыкла я, чтобы взрослые и сильные мужчины впадали в ступор при каждой неожиданной ситуации. Мой отец – музыкант, смею думать, очень хороший. Но он, не сомневаясь и не жалея своих бесценных рук, Вступил в драку, когда в Лондоне на нас напали грабители. И выиграл. Подонки сбежали. Правда, потом пришлось провести несколько часов в полицейском участке, но это уже мелочи, про которые папа тоже подумал и опять же рискнул, чтобы защитить семью. А тут? Мало того, что толпа взрослых мужиков не смогла справиться с несколькими девушками, пусть и ведущими себя неадекватно, так еще ничем не помогла лорду Нарею. Как-то это все неправильно, неестественно. Зачем мне такой мужчина, который вместо того, чтобы меня защищать, будет стоять и хлопать удивленно глазками? Тьфу, аж противно. Я отлепилась от стены и двинулась к переполненному лазарету. Леди Майер не справлялась, но и вызвать ей подмогу вроде как не могли». Опасались менталисты. И накрыть остров щитом тоже не могли, потому что тогда целительница не сможет лечить. Но это по словам Харанта, которая тоже много болтает, когда нервничает. «Можно?» Я заглянула во владение леди Майер. «Анна, тебе помочь?» Женщина оторвалась от чтения каких-то записей и нахмурилась. «Что-то болит?» Выглядела преподавательница откровенно плохо. Такое ощущение, что из нее все соки выжили. Устала, замотана, перенервничала. «Нет-нет, со мной все в порядке», — помотала головой я, постаравшись придать голосу бодрости. «Единственный взрослый человек, который действовал сегодня адекватно, — это как раз леди Майер. Она сделала все, что могла, и за это ее точно стоило уважать. Я просто хотела узнать, как пострадавшие «О, ну что ж, все все равно скоро узнают». Женщина устала, потерла глаза, у меня такое ощущение, сердце пропустило удар. Халли не удалось спасти. Ее повреждения были несовместимы с жизнью. Я ухнула и присела на стул рядом со столом целительницы. Ну да, она даже когда падала, выглядела какой-то переломанной будто ей сломали или выдернули все кости. Скорее всего, перед тем, как сбросить, по ней нанесли удар магии, мне так кажется. А Беатрис? О, с ней все в порядке. Будет. Сейчас она истощена, конечно, но через пару дней придет в себя. Она молодец. Но, лорд Норрей, если бы он ее не нашел... Я непонимающе посмотрела на леди Майер. «Уже второй раз слышу эту странную формулировку, но что это означает? Почему ее обязательно нужно было найти?» «Понимаешь?» Женщина увидела мой удивленный взгляд и решила пояснить. Во время испытания вокруг острова устанавливают маяки, чтобы молодые драконицы могли ориентироваться и знали, куда лететь. В тумане очень просто потеряться, ниже его уровня даже взрослые драконы летают редко. «Ведь ничего не видно, непонятно, где верх и где низ». Я кивнула. «Ага, это как с самолетами, когда даже навигационные приборы иногда не спасают». Так что то, что лорд Нарей ее нашел, это ей очень и очень повезло. Точнее, повезло, что он ментальный маг и смог уловить ее панику и ужас и лететь на них. Сильные эмоции, бывает, можно почувствовать на очень большом расстоянии. «А сам он как?» «Да что мне будет, взрослому дракону с магией, относящейся к жизни?» Услышала я насмешливый голос за спиной. Обернулась. Мужчина стоял, облокотившись на дверной косяк здоровым плечом. Вторая рука была забинтована и подвешена на чем-то типа медицинской перевязи. На правом же боку была налеплена большая заплатка из специальной клеящейся ткани. «Мне такую же клеили ножок «Лорд Наррей, вам нельзя вставать!» — сполошилась леди Майер. «Вернитесь в кровать немедленно!» Они начали припираться, потому что мужчина ложиться не хотел, а я наблюдала за игрой мышц на его обнаженном животе. Захватывающее зрелище! Не то чтобы я раньше не видела голых по пояс мускулистых парней, но тут и впрямь было на что посмотреть, тем более такого рельефа не добиться на тренажерах. «Видно, что это от живых тренировок». «А многочисленные шрамы, украшавшие тут и там тело, говорили не только о тренировках, но и о настоящих боях». «Налюбовались?» — насмешливо спросил лорд Нарей. «Только сейчас я поняла, что в кабинете стоит тишина. Более того, леди Майер куда-то испарилась».